Глава шестнадцатая «Все получилось именно так, как я и планировал. Если владыка инферно думал поймать меня и моих людей в ловушку, то все получилось ровно наоборот. И в этом нужно было благодарить в том числе и кодекс. Строение многомерной вселенной не поддавалось описанию и прогнозированию». Но кое-какие моменты были одинаковы. Кроме этого, каждый из нас имел собственный опыт, исходя из которого можно было планировать. Дело в том, что Вселенная не раздавала силу просто так и кому попало. Значительный рост силы происходил исключительно в момент наивысшего напряжения. Поэтому было неудивительно, что сильнейшие индивиды многомерной Вселенной совершенно случайно оказывались величайшими же ее героями. Именно доверившись своей интуиции, я понял, чтобы дать толчок развития моим паладинам, необходимо отправить их в мир Инферно. Причем не просто отправить, а поставить их в ситуацию, когда им будет противостоять наиболее сильный враг. А учитывая, что в Инферно нет никого более высокого и сильного, чем Владыка, то выбор был очевиден. Вот только интуиция интуиции, но я до последнего предполагал, что что-то может пойти не так поэтому был готов подстраховать. Если бы Вселенная отказала в помощи новоявленному ордену паладинов, драка получилась бы гораздо более кровавой и, самое главное, гораздо более длительной. Владыка Инферно — это существо, близкое по силе к высшим сущностям, называемым богами нулевых миров. Есть там различия, в первую очередь связанные с самими слоями Вселенной, но факт остаётся фактом. Справиться с Богом в их пике развития обычным людям практически невозможно. Но не я, не мои юные по возрасту, а не по силе паладины, не были обычными людьми. Как я уже говорил, именно для противостояния с Инферно изначально и образовался Орден Паладинов. Именно на противостоянии с ними были заточены их основные умения. Но того, что произошло, не ожидал даже я. Ведь когда я, разбив ближайшие силы инфернальных тварей, переместился в сияющий белым светом круг моих паладинов, кого я увидел за плечом у Андрюхи, правильно, командора ордена паладинов, который сосредоточенно передавал своему преемнику нужные знания. С замиранием сердца я наблюдал за сотворением того самого купола или круга благочестия, который был способен справиться с владыкой Инферно. Это было одно из немногих заклинаний, никогда не выходивших за пределы Ордена, которая как я здраво предполагал, была утеряно вместе со всем Орденом Паладинов. Вот только Вселенная думала по-другому. Равновесие, помните? Судя по всему, Вселенная решила, что окончательное изъятие этого заклинания перекашивает баланс в сторону Инферно, поэтому она решила вернуть его в доступ таким сложным способом. И то, что я сейчас наблюдал, абсолютно не отличалась от того, что в своё время использовал всё ещё живой командор Ордена Паладинов. Заклинание сработало идеально, заключив Рабаду в непроницаемый кокон белого пламени. Да, я знал имя этой твари, ведь встречался с ней в прошлой жизни. Тогда прибить мне её не удалось, сволочь сбежала. Но в прошлый раз рядом со мной не было командора Ордена Паладинов и не было Илариона, который мог забрать её проклятую душу. Хотелось ли мне что-то сказать этой твари напоследок? Абсолютно нет. Только в дешёвых фильмах злодеи, ну или герои, наслаждаются последним диалогом. То, что я понял за долгие сотни лет моей охоты, имея шанс уничтожить своего врага, воспользуйся им как можно быстрее. Ведь в каждую секунду ситуация может поменяться, и может превратиться в добычу. Поэтому, быстро отдав указания, Я собрал необходимый излишек энергии и с помощью тайных знаний подвесил в эфире, прежде чем подбросить их для открытия прокола назад в запретный мир. Да-да, учитывая неработающие путевые нити внутри запретного мира, придется делать именно прокол. Благо нужная энергия для этого была. С громким хлопком купол сжался, и энергия рассеялась. Андрей ошеломленно смотрел в пустоту, А остальные паладины тоже были воодушевлены и несколько растеряны. «Это что сейчас было?» — растерянно произнёс Андрей, глядя на меня. Я не выдержал и рассмеялся. «Что это было? Ну, примерно вот это!» Я кивнул на Колю Кострикова, который озирался по сторонам, как будто не совсем понимая, где он находится. Вот только когда на него спикиривала огромная летающая демонесса, он мимоходом, почесав затылок, взмахнул рукой И белая молния ударила в тело демона, после чего оно превратилось в облако пепла, мгновенно унесённое ветром в сторону. Да, вокруг нас всё ещё были демоны, которые бежали на помощь своей хозяйке пока что по инерции. Вот только паладины окончательно пришли в себя. Практически одновременно от всех сияющих белым светом фигур паладинов полетели в разные стороны ветвистые искры белой энергии, которые напоминали разряды молний в грозовом небе и каждая из них касалась демонической твари, уничтожая ее быстро и безвозвратно. Почему безвозвратно? Потому что я рассмеялся еще громче, повернув голову и посмотрев на Иллариона, который стоял рядом, прикрыв глаза. И выглядел он, как сытый кот, обожравшийся сметаной. Прямо сейчас тысячи и тысячи демонических душ сплошным потоком входили внутрь эльфа, который, судя по всему, был недалёк от того, чтобы забить всё своё хранилище под завязку. «Много ещё, сын?» — обратился я к Ларику, который приоткрыл один глаз и повернулся ко мне, довольно кивнув. «Ещё немного, отец, но дальше я сам». Слегка согнув ноги, он оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Мгновенно за его плечами расправились широкие крылья, и он полетел над толпой демонов. Из рук у него вырвались тёмные молнии, прицельно выбивая самых сильных из демонов. Я одобрительно покачал головой. Прямо сейчас Лалларион напоминал сытого человека, который лениво выбирает из остатков на столе самые вкусные кусочки, предварительно насытившись. Я ни на секунду не терял связь с Хельгой. Бросив взгляд в сторону горизонта, где оставался кристалл с её телом внутри, я увидел снежный шторм, покрывший часть горизонта. Как я и предполагал, да, до доченьки дошли отец и мать. И вот это уже было проблемой. Развлекайтесь, господа, кивнул я паладина. Будьте готовы по моей команде эвакуироваться. Понял, Саня. Андрей все еще выглядел немного растерянным, с любопытством глядя на небольшой шарик белой энергии, который крутился у него в воздухе над ладонью. Выглядел он таким безобидным, милым и красивым. Вот только резким движением рукой Андрей отправил его на десяток километров подходящую толпу тварей. Результат был сопоставим со взрывом ядерной боеголовки, унесшим тысячи жизней демонических тварей. «Ну, ни хрена себе!» — раздался голос Самохвалова. «Я то, что хочу!» На секунду он сосредоточился, потом поднял обиженные глаза. «Не получается!» «И не получится!» — просмеялся я. Если бы каждый рядовой паладин мог владеть абсолютным светом, то инферно не существовало бы уже давно. Я еще раз хлопнул по плечу своего товарища. Только батя так может. В общем, ждите сигнала. А сам перенесся обратно к моей супруге, вокруг которой заняли круговую оборону Уллерих, Лагерта и их верные войны. сендер безэмоционально, как само собой разумеющееся кивнул мне Уллерих, отправляя снежную бурю в сторону демонов. А вот у меня были к нему вопросы. «Какого хрена, Сигурд, вы тут делаете?» — скривился я, вызвав недоумение и легкое раздражение со стороны Северного Короля. «Я поговорю с ним, милый», — тут же отозвалась Северная Королева. «Подстрахуйте», — она кивнула в сторону уничтожаемых демонов и подошла ко мне. А ее место тут же занял один из берсерков. «Здравствуй, Сандр», — сказала она, широко улыбнувшись. Вот только мне было не улыбок. «Вы понимаете, что вы наделали?» — перебил ее. «Я бы справился сам». «Прости, сандер За все то время, что я общался с Лагертой, в ее голосе проскользнули виноватые нотки. «Это наша точь Мы...» Она на секундочку сбилась, снова бросив на меня виноватый взгляд. «Вы думали, что я обосрусь, да?» — криво усмехнулся я. Лагерта хотела что-то возразить, но она была умной женщиной. Я бы даже сказал, мудрый. Поэтому с виноватым видом она просто кивнула. Я тяжело вздохнул. Ну, зашибись вообще. Мы не думали, что кодекс откликнулся. Тем более...» Она кивнула в сторону, где ярким белым светом горело место боя вокруг паладинов. «Что откликнется сама Вселенная и восстановит Орден Паладинов». «Ну да, конечно, я же всратый слабосильный охотник», покачал я головой. Я все еще злился. Очень злился из-за того, что прямо сейчас моя беременная жена лишится своих родителей. Поэтому, запихнув внутрь свои эмоции, я перешел к главному вопросу. «Вы же понимаете, что обратно вы не вернетесь? А искать другого владыка у меня нет ни времени, ни желания». «Мы были к этому готовы», — серьезно кивнула Лагерта. «Более того...» Если бы у тебя ничего не получилось, мы бы забрали дочь и внука и присмотрели бы за ними, пока ты не вернешься обратно». Я еще раз вздохнул, окончательно успокаиваясь и сделал шаг вперед. «Ладно, прости, я отреагировал сильно эмоционально. Просто, Хельга, она же вас так любит. И мы ее любим, Сандер», подняла на меня свои большие красивые глаза Лагерта. «Именно поэтому, не задумываясь, мы шагнули за ней». «Мама, муж мой», — тут же раздался осторожный голос Хельги. «Боюсь прерывать ваш милый разговор, но, кажется, началось». «Что началось?» — спросил я. Но по изменившемуся лицу Лагерты я понял, что для неё как раз всё было понятно. «Сандра нарожает», — в ужасе сказала она. «Паладины!» — рявкнул я в эфир. «Идём домой», — раздался весёлый голос Андрюхи. «Я только разогрелся». «Нет, с домом надо подождать». «Сейчас мне нужен безопасный периметр». «Принято!» — пятёрка паладинов тут же оказалась здесь, встав по периметру, продолжая уничтожать подходящих демонов. Король Ульрих в лёгкой растерянности опустил руки, не обнаружив перед собой живых врагов. Точно так же растерянно выглядели берсеркеры Тем не менее бородатый викинг покачал головой. «Жизнь превышит смерти, командор!» Ацелютовал он своим мечом находящемуся перед ним Мандросову, произнося девиз Ордена Паладинов. «Жизнь превыше смерти, доблестный сын Одина!» А в глазах у него тут же появилось удивление. «Ну да, ну да. Мне предстоит ещё с ним серьёзный разговор. Это не было полноценным перерождением, но часть памяти командора Ордена, причём не одного, а всех, когда-либо существовавших, плотно уместилась сейчас в голове и в душе моего друга. И его ждёт ещё много сюрпризов, как приятных, так и не очень. Через секунду лёд вокруг моей жены превратился в воду и тут же растекся на пол небольшой лужицей. Хельга шагнула ко мне вперёд, осторожно придерживая свой большой живот, растерянная и немного напуганная. «Извини, Саш, что немного не вовремя». «Да что ж ты извиняешься?» Я тут же подхватил её на руки. Мгновенно высушил одежду, достал из кольца походное одеяло, постелил его на полу и положил на него свою жену. И внезапно понял одну интересную вещь. Я, великий охотник Сандр, убивший тысячи и тысячи тварей и множество мирских, разумных, по факту являющийся подобным богам, одним из самых сильных существ во Вселенной, понятия не имею, как принимать роды. Ээээ... — начал я. Но рядом тут же оказалась Лагерта. «Не мешай», — она положила руки на живот моей супруги. Я сел в сторону на корточки и кое-что вспомнил, а именно свое обещание. «Так, стоп!» — рявкнул я. И обе женщины посмотрели на меня. «Дайте мне полминуты». Спустившись на эфирный план, я произвел необходимые манипуляции, которые потребовали чуть ли не больше времени и сил, чем на битву с демонами. Но результатом я был доволен. «Спасибо», — кивнула Лагерта, поняв, что я сделал. «А теперь не мешай». И вообще, можешь пойти погулять?» Она в первый раз за всё пребывание здесь улыбнулась. «Вон, демонов пойди поубивай, что ли?» «Да там и так справится сказал я, взяв Хельгу за руку. «Я здесь, милая. Всё в порядке». «Это хорошо, что ты здесь». И внезапно с неба рядом с нами опустился Ларик. «Все окружающие напряглись, кроме меня. Никогда такого не будет, что я буду бояться своего сына. Я чувствовал его приближение». «Отец, посмотри», — произнёс Эларион. Я взглянул на то, что он показывал. «Твою мать! Ненавижу Вселенную. Ненавижу подарки и совпадения, которые появляются в самый неподходящий момент, заставляя меня принимать решения, к которым я не готов. Рядом нет старейшин и опытных братьев, которые смогут помочь мне принять решение Не было никого, кроме... Рядом оказался Андрей». «Соглашайся», — кивнул он. что Я удивлённо посмотрел на него, а потом понял, что он тоже это видит. «Соглашайся!» — кивнул Андрей. «Такого ещё не было во всей Вселенной, а я проконтролирую, чтобы всё прошло хорошо!» Я улыбнулся и покачал головой. Мой двадцатилетний друг, абсолютно походя, предлагает совершить то, чего не было никогда в этой Вселенной. Объединить лёд и пламя, первородный хлад и все пожирающее пламя Инферно — и заключить всю эту безумную мощь в одном маленьком комочке плоти, который абсолютно случайно является моим сыном. «Сука!» — сказал я. И я дал своё согласие. Буквально через секунду пространство его инферно огласил громкий детский крик. Я перевёл глаза на улыбающуюся лагерту, которая держала на руках моего сына, и лицо у неё было задумчивым. «Мама!» — протянула руки Хельга. С небольшой задержкой Нола Герта передала сына моей жене и вопросительно посмотрела на меня. «Какой красавец!» — восхитилась Хельга. Потом присмотрелась и тоже взглянула на меня. «Саша, а что у него с глазами?» «Хм, что у него с глазами? Красивые у него глаза!» — мыкнул я. Ярко блондинистый малыш взглянул на меня и что-то пробулькал. А его действительно красивые глазки заглянули прямо мне в душу. Вот только один пылал голубизной льда, а второй светился багровым пламенем инферно. В общем, трогательную сцену расставания Хельги с её родителями я описывать не буду. Это было действительно трогательно, но это было личное. Вернуться обратно в наш мир они не могли. Энергии, что я собрал с дохлой владыки, в принципе, хватало, но возвращение только меня, Паладинов, Ларика и жены с ребёнком. Именно так, как я рассчитывал, не больше, ни меньше. Вот только по ходу никто особо не расстроился леррих сказал что ему есть чем заняться а именно первое что он сделает это встретиться со своей матерью фрейей дабы решить что дальше делать с Локи. с помощью матери он вернёт свои былые силы гораздо быстрее чем он сделает это в закрытом мире. он клятвенно мне пообещал вернуть Одина на путь истины, чтобы он не собирался сделать или кто бы не пытался им манипулировать. Я ему верил, особенно при поддержке одной из самых здравомыслящих богинь, одной из тех, которую действительно можно назвать светлой богиней без всяких обмолвок. Но Лагерта была счастлива по-другому. Прямо сейчас она снова может рожать. И когда она прощалась со своей дочерью, она пообещала, что к нашему возвращению у неё будет братик или сестричка, а если Вселенная позволит, то сразу оба. Так что, когда оставшиеся в инферно северяне оцельтовали нам при отбытии, я даже особо не переживал за их судьбу, ведь точно знал, что я обязательно увижу их ещё раз. Вот только меня ждал ещё один сюрприз. Когда заклинание прокола было уже запущено, мне оставались считанные секунды до нашего возвращения, в голубом пламени возникли три человека, двух из которых я прекрасно знал, а вот третий увидел в первый раз. «Неужели ты думал, что мы позволим тебе уйти, не попрощавшись, самодовольная ты задница?» — ухмыльнулся старый маг, распахивая свои объятия. Я судорожно взглянул на обратный отчёт. Времени было впритык, но я с удовольствием позволил себя заключить в медвежьи объятия. «За встречу!» — протянул мне свою бездонную фляжку Дэн. Я с улыбкой глотнул. «Ну да, пойло у Дэна всегда было легендарным». «А вы не могли прийти чуток пораньше и не заставлять меня отдуваться за весь наш орден в одиночку?» «Как самонадеянно!» — заржал мак. «Но ты же знаешь, что нет. Равновесие сюда просто не пропускало. Скажи спасибо, что мы сейчас успели. У нас есть для тебя сюрприз». «Мой старый меч и доспехи?» — тут же уточнил я, чем снова вызвал хохот моего старого друга. «И снова зачёт тебе за весёлую шутку». Но ты знаешь, что Вселенная не пропустила бы тебя с этими ништяками обратно в запретный мир. Нет, кое-что получше. Познакомься. Это твой сын Купер. Купер, знакомься. Это тот самый бестолковый батя, про которого мы рассказывали тебе. Я улыбнулся и раскинул объятия. Привет, сын. У меня тоже есть для тебя новость. Смотри, один из твоих братиков только что родился. Тут уже заржал Дэн. «Ну, капец, Сандер, как всегда, тебя вообще нельзя оставлять без присмотра. Ты да, отец молодец!» Отсчёт дошёл почти до нуля. «Присмотрите за моими тестем и тёщей, привык я к ним», — кивнул я на прифигевших Ульриха и Лагерту. «До скорой встречи, сын. Я горд знакомству с тобой. Батя совсем скоро вернётся и покажет тебе пару новых трюков. И не верить им гадам. Всё, что они будут рассказывать про меня, это неправда». Ответом мне был громкий хохот моих братьев. «А еще у тебя есть тридцать три внука!» Мир моргнул, и я оказался дома. «Чего, блин?»